633. Декабрь 29. Умирая, многие думают о покое. Но Архат знает, что там, в мире надземном, его ожидают еще более напряженные, еще более широкий и неограниченные плотными рамками труд. Поистине там можно трудиться, не покладая рук. Столько нуждающихся в помощи. Столько несчастных, столько заблудших, столько растерянных, потерявших себя. Здесь перегородки мешают. Условности цвет кожи, границы, там ничего этого нет. Все люди сбросили различия земные. Там столько труда и столько нуждающихся в помощи, чтоб у не приходится думать. Отдых дается для восстановления сил. Перешедшего погружают в жительный сон, а затем начинается труд. Часто Архат отказывается от девочана, места приятных иллюзий. Не до иллюзий, когда надо владыкам помочь в их деле великом на спасение мира. Это усвоив, имея перед собой ясную цель, переход может совершить сознательно. Состояние обычного сознания не из приятных. Много растерянности, много невежества, страха и прочих ненужных переживаний. Но знающий знает, куда их, кому он идет и зачем. Путь ясен, четок и прям и никакие преграды, никакие чудища мрака не остановят его. Итог подведен еще на земле, выбор окончательно сделан, к свету путь избран и преодолено в себе то, что мешало. Трудно тогда, когда дух еще не освободился от притяжения низшего порядка и в себе еще не жил Борьба-то много труднее, и лучше и легче завершить еще здесь, поставив печать непреложного решения на все, что идет не от света. Ведь каждый импульс, который от низшей и необузданной природы человека, тянет его вниз, звучит с низшими же слоями астрала и с обитателями его, живущими яро теми же желаниями и страстями. Вся эта тьма яро устремляется в притяжениях к каждому неижитому импульсу, к каждому пятнышку мрака в ауре, перешедшего великий порог. Если может перешедший сказать «Вот идет на меня тьма, но не имеет во мне ничего, он ее победитель», и скверную быть не может задет. Но для этого необходимо полное очищение сознания от всех сорных наслоений, от всего, что от тьмы.